Новые возможности объяснения развития сложности и разнообразия в неживой природе, биологии, в обществе, дала созданная в последние десятилетия теория самоорганизации. Пригожин и другие. Ее суть в предельно упрощенном изложении такова. Есть молекулы АБВГД. Каждая из них имеет избирательное сродство с другими. Комплекс А-Б соединяется только с Д, Б-В с Г. Соответственно, А-Б-Д имеет сродство только с М или Р. Так намечается не беспорядочный перебор вариантов, а такая линия усложнения, в которой предыдущие этапы избирают последующие. Нужную букву выбирают «Случай». Энергия для соединения черпается извне. В некоторых критических точках возможен выбор направления пути развития – бифуркация. Одни структуры усложняются в одном направлении, другие в другом. Таким образом возрастает разнообразие последствий с сохранением предшествующих этапов. Столбовая дорога эволюции усложнения – н а п р а в л е н н ы е к человеку, как мне представляется, была такой. Сначала появились органы управления и дублирования в виде нуклеиновых кислот и генов, которые уже являются разумом клетки. Потом следовали другие этапы усложнений, возникновение многоклеточных организмов, половое размножение организация сообществ законы популяций все этапы усложнений фиксировались в днк в геноме в нем же отражалось и совершенствование программы избыточное размножение самосохранение приспособление к среде за счет адаптации и тренировки стадное существование переработка информации и, наконец человека р а з у м На ы й н разуме и остановимся. Итак, в чем суть предмета? Истина – это модель, отраженная в словах, формулах, рисунках, любых других знаках. Увы, любые модели истины, состоящие из знаков, когда дело касается сложных объектов, не полны, искажены, ограничены, субъективны. В общем, ненадежны. Но наука борется с этим, создает процедуры, к о н т р о л я варианты, использует статистику, а теперь еще и количественные модели на компьютерах, то есть постепенно приближает модели к сложности объектов, даже когда дело касается живых систем, клетки, организма, общества. Но все же точность и полнота моделей истин, связанных с организмом, по-прежнему очень невелика, вследствие чего возникает множество самых невероятных трактовок даже таких простых понятий, как «здоровье» и «болезнь». з н а н и е выражаются в моделях, их количестве, степени подробности или обобщенности понятий. «Я определяю разум так». Аппарат управления объектами по критериям оптимальности через действия с их моделями. Модели составлены из нейронов в коре головного мозга. Действия с ними выражаются в избирательном возбуждении одних клеток и торможении других. Оптимальность управления заложена в наших чувствах. производных от биологических потребностей и убеждений, привитых обществом. Если сказать просто, то наш разум управляет внешним миром и нашим телом, а самим разумом управляют чувства, возникающие вследствие возбуждения нервных центров в мозге. Это и есть критерии для разума, как оценивать и управлять, что такое хорошо и что такое плохо. Но одно и то же сегодня при хорошем настроении хорошо, а завтра при плохом – плохо. Получается, что разум совсем не так разумен, как мы привыкли думать. Он ограничен, моделей мало, и они неточны. Он субъективен. и непостоянен. Все зависит от смены чувств. Теперь поговорим о том, что такое вера. Но сначала разберемся, что есть правда. Правда – это моя истина, когда слова соответствуют образу предмета, который я видел сам. Иными словами, это «верю своим глазам». Вера – это Это распространение правды на то, что сам не видел, но видел кто-то другой, кто является для меня авторитетом. Это может быть конкретный человек или обобщенный образ, например, наука или религия. Более того, в человеке живет вера в чудо. Он ищет высший авторитет. По-видимому, в основе этого лежит биологическая потребность прислониться к сильному, чтобы защититься от беды. Из этой потребности вырастает, вероятно, и религия. Откуда это все взялось? Чувство, вера? Все от нашей животной природы, от биологических потребностей. Они сконцентрированы в понятии личность. Личность – это индивидуальный набор потребностей, убеждений и качеств, определяемых генами и привитых обществом в процессе воспитания. Но не только. Человеку дан дар. Творческий разум, благодаря которому он способен создавать модели, а те только отражать них внешний мир. И, кроме того, воспроизводить их в действиях. Есть это и у животных, но в очень малой степени. Они не придумали речи, им очень трудно передать свои модели собратьям по стаю. Черты личности я только перечислю. В той мере... какой нужно для предмета нашего разговора – здоровья и медицины. Наверное, основа всего – сила характера. Я понимаю под силой характера способность к напряжениям, как психическим, так и физическим. Физическое напряжение можно выразить в конкретных цифрах, до какого уровня кровяного давления, частоты пульса, кислородного голодания и на сколько времени может человек себя нагружать в беге или в поднимании т я ж е с т е й то есть до какого уровня утомления. Испытание небезвредное, допустимо, на мой взгляд, только для молодых и здоровых. Проще говоря, характер определяет меру максимального напряжения, настойчивость и трудоспособность. Характер определяет и судьбу, чего сможет добиться человек даже при скромных способностях. Воля – механизм доведения намеченного плана до конца, до исполнения. Потребности и чувства являются производными от основных инстинктов и сложных рефлексов. Самосохранение дало нам страх, голод и жадность, эмоции гнева и ужаса. Стремление к продолжению рода породило нежность, сексуальное ч у в с т в а любовь к детям, а также горе от потери близких». Наиболее сложен самый молодой из инстинктов – стадный. Он дает целую гамму потребностей и чувств. Сначала общение, потом подражание и подчинение, дальше самовыражение, еще дальше лидерство и властолюбие. Все это в двух измерениях – эгоизма или альтруизма. Человека отличает от животного способность к творчеству, которая позволяет создавать новые модели, а высокая тренируемость нейронов придает им такую активность, что они могут побороть биологические потребности. И вот миру являются идеи и их проповедники – Будды, Христосы, но также Гитлера и Ленины. Биологическое лидерство вождей и подражание масс ведут к распространению идеи, и она может изменить поведение целых народов. Даже на века. Впрочем, это крайности. Простейшее приложение творчества — это речь и орудия, превратившие первобытную стаю в общество». Словесные модели и составленные из слов формулы представляют убеждения, которые замкнуты на те же универсальные чувства «приятно-неприятно». Так появляется добро и зло, и складывается правило общественного поведения. Интересно, что этологи и социобиологи, изучающие сообщества различных животных, обнаружили в этих сообществах зачатки самых разных людских идеологий – тирании, феодализма, аристократических и плебейских республик и люралистических демократий. Поразительно... Сильна природа. Я всю жизнь исповедовал примат биологии в человеке и обществе, и, не скрою, мне было приятно узнать такое. Хочу отметить еще одно качество – воспитуемость. Заложенные в генах или привитые обществом чувства можно изменить при тренировке, однако лишь В некоторых пределах личность представляет собой мозаику из потребностей и убеждений, выраженных в различной степени. Разнообразие их бесконечно, однако психологи пытаются выделить основные типы, выбирая несколько главных черт, встречающихся в сочетаниях. Например, вождь – это лидер-властолюбец с сильным характером, делец – лидер замкнутый на жадности, раб – человек, у которого главная черта – стремление к подчиненности. Очень редко встречаются лидеры-альтруисты. Несомненно, что типические черты закладываются в генах и проявляются в сфере бессознательного. Любой функциональный акт разума происходит вследствие действия определенных рабочих механизмов мышления. Увидел, распознал, прогнозируй, оцени полезность или вредность по потребностям. После этого выдели желание, оцени свои возможности, сопоставь, если баланс с плюсом, решай и действуй. При этом всегда учитывается оценка времени и реальности. Когда будет результат и какова вероятность успеха. Если ждать долго и успех не гарантирован, делать дело не захочется. Требуется остановиться еще и на сознании и подсознании. Велика заслуга Фрейда, но механизм работает от любой потребности, не только от сексуальной. Так вот. д е й с т в и е с моделями, как механизмы разума, проявляются в движении возбуждения по модели. Активизируются они от рецептора и друг от друга. Предполагается, что есть особый механизм в каждый момент времени, дополнительно усиливающий одну самую активную модель и притормаживающий все другие. Следующий момент – активация переключится ь на другую модель, которая снова будет самой сильной. Вот этот выбор самой важной модели и ее высвечивание и есть механизм сознания. Да и внимание тоже. Усиленная модель – это мысль. Мелькнула и исчезла, но запомнилась. Цепочка этих моделей, поток сознания – и управляет поступками. Они в каждый момент определяют человека во времени, пространстве, обстоятельствах, планах, отношениях, чувствах, во всем внешнем и внутреннем мире. До Фрейда считала, что кроме сознания больше и нет ничего в психике. Остальные сведения, модели, Просто спят и ждут своей очереди попасть в сознание. Но все оказалось сложнее. Модели, которые не стали мыслью, вовсе отключены от сознания, но они с малой активностью взаимодействуют друг с другом и с рецепторами и делают свое дело. В их сфере деятельности – Автоматические движения, восприятие, слежение, оценки по ч у в с т в у м они всегда на страже и готовы выскочить в сознание, если обнаружится что-то очень важное. Вот это взаимодействие приторможенных моделей и есть работа подсознания. Она исключительно важна, и без нее мозг превратится в компьютер. Все будет идти по одной программе. А тут, оказывается, масса параллельно идущих, взаимосвязанных программ. Когда в 50-х годах я познакомился с кибернетикой и начал думать об искусственном интеллекте, казалось, что вот он, тут, составляй программу. Теперь мое уважение к нашему живому мозгу сильно возросло. До искусственного разума еще очень далеко.